Глава двадцать Алексей. Разделяемся с Ларисой и расходимся в разные стороны. Обхожу несколько отделений и сворачиваю в реанимацию. Котов сегодня должен быть выходной, но стоит около поста и что-то пишет в журнал. Не отдыхается? Хмыкаю я и протягиваю ладонь. «Ну что ты?» — пожимает он с усмешкой. «Я работать люблю». Лукавит, конечно. На операции был и, судя по времени, на экстренной. Все мы немного сдвинутые на профессии, потому и выгораем быстро, а иногда и безвозвратно. Кто-то надрывается, кто-то спивается. Не каждый способен выдержать нагрузку. Ты по делу или мимо шел? Конечно, мимо. Я же лунатик и гуляю ночами по больнице, вместо того, чтобы крепко спать перед операцией. Полина не приходила к тебе? Перехожу сразу к делу. Полина? Тимур вопросительно изгибает бровь. «Ну та наша пациентка, что память потеряла!» Торопливо поясняю я. «Нет, давно ее не видел!» Хмурится Котов. «А что случилось-то?» «Найти не могу, как сквозь землю провалилась!» «Сбежала, что ли, от тебя?» Давится, едва сдерживая смех. «Вот вообще не смешно!» Качаю головой, но объяснять всю серьёзность ситуации некогда. Надо искать Полину. «Да ладно тебе? Найдется?» Он ободряюще хлопает меня по плечу. «Увидишь? Мои книги?» «Конечно». Возвращаюсь к лестнице и зависаю, не зная, куда еще сходить. Полина же не иголка, ума не приложу, где ее искать. Ситуация явно вышла из-под контроля. Достаю телефон, чтобы набрать Макса. Пусть помогает, ибо я один не вывожу, мозг уже взрывается. Не успеваю нажать дозвон, как телефон оживает, а на дисплее появляется имя Зубов пал палыч. Блять, как же не вовремя! Собираюсь сбросить, но в последний момент все же принимаю звонок. Воспитание не позволяет проигнорировать пожилого человека. Слушаю, выдыхаю и сжимаю переносицу пальцами, напряженно думая, где я еще не был и куда сходить. Леша, это зубов! Раздается в динамике. А я-то не догадался. Дядь Паш, давай сразу к делу. Резко обрываю его. Я очень занят. У меня тут девушка. Запинается он. Говорит, тебя ищет. Полина? Выдыхаю с надеждой. Меня аж словно ледяной водой обдает. Конечно. Морг. Зубов. Надо было не слушать Ларису, а самому идти туда в первую очередь. Ты Полина? спрашивает у нее «Да!» «Бегу!» Срываюсь вниз, перепрыгивая через две ступеньки. «Никуда ее не отпускай!» «Хорошо!» Сбрасываю звонок и ускоряюсь. Нашлась, слава богу. Дышать становится легче, словно открывается второе дыхание. В морг прилетаю за несколько минут. Толкаю дверь, изгибаюсь пополам, пытаясь отдышаться. Давно так не бегал. «Полина!» Зову хрипло. Леша, я здесь! Дверь в секционную открывается, и она выходит. Дрожится. Губы синие, искусанные, сама бледная. Сгребаю в охапку. Она ледяная, додумалась в одной ночнушке по такому холоду гулять. Забрал, Зубов выглядывает следом. Ну все, не мешайте работать. Спасибо. Стягиваю с плеч куртку, закутываю в нее полину и подхватываю на руке. Почти ничего не весит, но трясется от холода, аж зубы ритмично стучат. Я знаю один отличный способ согреться, но он не очень уместен в данной ситуации. Ладно, успеется, иду к выходу. «Он пришел за мной!» Заикаясь, шепчет мне на ухо Полина и кутается в куртку почти с головой. «Чего? Кто он?» «Хмурюсь я и невольно напрягаюсь. Ты бредишь, что ли?» Пойдем в палату, найдем тебе горячего чая и теплое одеяло. Нет, скидывается она и начинает дрожать сильнее. Пожалуйста, увези меня отсюда. В смысле увези, что за хрень происходит. Куда? Касаюсь ее лба губами. Да ты горишься, Полин. Леш, пожалуйста, поверь мне и сделай, как я прошу, умоляет она, явно боится. Ты что-то вспомнила? Догадываюсь наконец. «Да, то есть нет». Она нервно кусает губы. «Просто помоги. Пожалуйста». «Ладно». Шумно выдыхаю, прекрасно осознавая, что скоро пожалею об этом. «Как? Можешь незаметно меня вывести?» «Могу. Не нравится мне все это. Но мне надо подняться и успокоить людей, которые ищут тебя по всей больнице. Полин, что происходит? Пока я не узнаю, я не смогу понять, как тебе помочь. «Давай уедем». Я потом все расскажу, обещает она, но по глазам вижу, что врет, просто пользуется мной. Ладно, сдаюсь я, пойдем к черному входу. Окольными путями добираемся до выхода для персонала больницы. Там по совместительству еще и курилка. Усаживаю полину на стул. Зябка ежится и кутается плотнее. Жди здесь, я подгоню машину и вернусь. Она лишь кивает. Возвращаюсь спустя несколько минут и вновь подхватываю ее на руки. Как я на это подписался, уму непостижимо. Просто сюр какой-то, но тем не менее. Усаживаю Полину на заднее сиденье и укутываю босые ноги флисовым пледом. Надо же, все таки пригодился. Несколько лет валяется бесхозный. Сажусь за руль, прибавляю печку и плавно трогаюсь с места. Как только выезжаем с территории больницы, смотрю в зеркало заднего вида и перехватываю поплывший взгляд Полины. «Рассказывай!» Сухо бросаю и сильнее стискиваю руль. «Не сейчас!» Зевает и щурится от яркого света встречных фар. «Обратно отвезу!» Угрожаю, но Полина не реагирует. «Куда мы?» — сонно спрашивает. «Есть пожелания?» «Нет». Засыпает. «А мне-то что делать?» но среди ночи вариантов немного. Сворачиваю к дому. Завтра будем разбираться. Точнее, уже сегодня. Надеюсь, у Марты хватило мозгов не заварить мне дверь автогеном».